Аннатация. Когда Венди было всего 6, мать, считавшая дочь чудовищем, попыталась убить её. Прошло 11 не самых счастливых лет, и неожиданно Венди начинает подозревать, что мать, возможно, была права. И она не совсем человек, но кто тогда, чтобы выяснить правду о себе? Венди придётся оказаться в пугающем и прекрасном мире народа трилли, надёжно скрытом от людских глаз. Венди там своя, и ей уготована великая судьба, вот только она вовсе не уверена, что хочет быть частью этого мира. Что жестокость, холодный расчёт и власть, то о чём она мечтает. Подкидышь Первый роман из трилогии про Трилли, которая принесла славу совсем молодой писательнице Аманде Хокинг, и стала настоящей книжной сенсацией. Аманда сама выставила цифровую версию своей книги в крупнейшем мировом интернет-магазине. И очень быстро, поратажия её фэнтези перевалили за миллион экземпляров. После чего между крупнейшими издательствами разразилась настоящая битва за право издавать её романы. Аманду Хокинг называют прямой наследницей Джоан Роулинг. Она тоже создала свой особенный волшебный мир, который существует рядом с нашим, но в котором всё устроено совсем иначе.